Часть 18. Мы находим Мора. Увидев, что Монгомери осушил третий стакан коньяку, я решил остановить его. Он был уже совсем пьян. Я сказал, что с Мора должно быть, случилась серьезная беда, иначе он вернулся бы, и мы должны были отправиться на поиски. Монгомери принялся было слабо возражать мне, но в конце концов согласился. Мы подкрепились едой, и все трое отправились в путь. Вероятно...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 приближающиеся шаги. «Он умер!» — говорил какой-то низкий дрожащий голос. «Не умер! Не умер!» — промотал другой. «Мы видели! Мы видели!» — заговорило хором несколько других голосов. «Эй!» — крикнул вдруг Монгомери. «Эй, вы! Черт бы вас побрал!» — добавил я, сжимая револьвер. Наступило молчание. Потом в глухой зелени послышался треск, и со всех сторон показались лица, странные лица, с новым необычайным выражением.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 «Бойтесь закона!» Я посмотрел на них в упор. Они колебались. «Он велик! Он добр!» сказал обезьяна человек, Пугливо глядя наверх сквозь густую листу. «А то существо!» Спросил я. «Существо, которое было в крови И бежало с криком и стонами! Оно тоже умерло!» сказал седое чудовище, Не сводя с меня глаз. «Вот это хорошо!» Проворчал Монгомери. «Второй с клыстом!»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 «Он, вон там, о, человек, ходивший в море!» — сказала косматое чудовище. Они показали нам путь. Мы отправились сквозь густые папоротники, лианы и деревья на северо-запад. Послышался крик, треск сучьев, и маленькое розовое создание промчалось мимо нас. За ним, по пятам, гнилось покрытое кровью мохнатое чудовище, которое с разбегу наскочило прямо на нас. Волосатое чудовище отпрыгнуло в сторону. Блинк с рычанием набросился на врага, но был отброшен. Монгомери выстрелил, промахнулся, пригнул голову, прикрываясь руками, и приготовился бежать. «Я тоже выстрелил, но кровожадное существо не отступило. Я выстрелил еще раз в упор в его безобразное лицо. Огненные вспышки хлестнула по нему. Все его лицо превратилось в кровавую рану. Но все же оно, проскочив мимо меня, налетело на Монгомере и, повалив его, поволокло за собой по земле в своей предсмертной агонии».